458. Если хотите удержаться и не быть снесёнными течением, якорь один и иерархия. На нём и надо держаться. Свою неустойчивость устойчивостью иерархической следует заменить, когда появляются волны. Не забыл мы лишь лестницу иерархии. Эту основу учения легко позабыть. Среди сутолки жизни, но когда колеблется всё и начинает туманиться видимость, без неё можно и не устоять. Учение даётся не для мирного, безоблачного и безопасного существования, но оно нужно, когда налетит вихрь. Не пройти и не дойти без учения и даже не устоять. Вы хотите дойти? Тогда согласие в действиях надо надо твёрдости непреложность основ противопоставить не твёрдости и неустойчивости человеческой природы надо в самом себе отличать хрипоту человеческой немощи от духа основы отражением которой несовершенным и неполным является земная форма человек поймите что вы как вы мыслите себя по-человечески как человека Не вы, но слабое отражение великого и сокровенного вас. Вот на него, сокрытого под внешними оболочками, и можно опираться при утверждении иерархии, ибо оно в вас луч от единого света и будет доской, за которую может ухватиться сознание в бушующее море жизни. Нет, нет. Нет, нет ничего на земле, в окружающей вас внешней видимости, что являло бы собой скалу непоколебимости. Значит, опора на невидимых, на невидимых и незнаемых, но воистину существующих за дальними горами и морями. Мы есть, и мы силу свою утверждаем, и являем себя тем, кто нас признает. Но не можем открыться, пока основные испытания не пройдены. и пока дух не решил свой путь бесповоротно когда голоса и притяжение майи уже больше не смогут его остановить так следование за иерархом будет основным условием продвижения